Глава двенадцатая. Группа молоденьких ведьмочек, приведя меня в порядок, выстроилась перед потрепанным магистром на полигоне. Зелье Павлы все еще действовало, и теперь она стояла гордо, в ы п я т и в грудь и втянув и без того плоский животик. Взгляд темного красноречиво задержался на ней дольше положенного. Брови медленно поползли вверх, а челюсть вниз. И я почувствовала обидный укол ревности. д а п у с т ь п я л и т с я куда хочет, мне то что. Адепт как р а т взревел он на всю округу. Я от неожиданности вздрогнула. А что сразу я то? Округлила честные глаза. Это что? Требовательно ткнул он пальцем прямо в чужую гордость. Грудь женская? Уточнила на всякий случай. Сам вижу, что грудь. Откуда она здесь? Так это магистр всегда росла. Там еще много чего рядом росло. Чтоб никаких экспериментов друг на друге уяснили. А чего это обращается он ко всем, акула конкретно к мне показывает? А можно этот эксперимент оставить так, как есть? р о б к о спросила Павла, теребя в руке пушистую кисточку. У вас теперь еще и хвост есть? п о р а з и л с я темный, и я удостоилась еще одного многозначительного взгляда. Прелесть, правда? Расцвела гномика демона-ведьма. Восхитительно, процедил Макс к в о з ь з у б ы Зануда. Больше ни у кого ничего не выросло. Нет. Прекрасно. А спустя полчаса нас во в с ю гоняли по полигону, прямо под крапающим мелким дождиком. Без магии, да, исключительно физические нагрузки. Садист. Пробегая очередной круг мимо темного, ш е п е л а я. Неблагодарный. Дептка Краст, вы отстаете. Еще бы, не мог раньше кружку и п и р о ж н о и з а б р а т ь А н о ч ь ю вы были другим. Укорила я замедлив ход до спотыкающегося шага. Это вы о чем? С повышенным интересом спросил мучитель. Это я о том, как день меняет мужчин. Фыркнула я обиженно. Привыкайте. Криво усмехнулся он. Да, точно. И более разговорчивым. Добавила мстительно. Я, я что-то говорил? Напряженно, но без удивления спросил он. Вы что, болтать по ночам входит в его привычки? О да, вы говорили исключительно приятные вещи. Я мечтательно прикрыла глаза. Ну и что, что не для моих ушей предназначалось? Поздеваться и над тем, кто издевается над тобой, дело святое. Правда? А что именно? Зато и в д ы х а н и е подался он вперед. Что скоро сдохнете? Расслабленно выдохнул темный. Тогда еще пять кругов. Пять! поразилась я. Пять пять, адептка. Звонко и весело подтвердил он. с п а с л а на свою голову мучителя. А, пять значит. Злобно выдохнула я. А знаете что? Никакого отдыха! Предупредительно крикнул он. А я вам солгала, отбежав на безопасное расстояние, выкрикнула я мстительно. Ваши речи были намного интереснее. Прямо так и тянет поделиться с общественностью. А маленькая – это кто? Я? Ой, как приятно! Что? Что? А ну-ка, стой! Донеслось вслед, и я довольно з у л ы б а л а с ь Адепт как раз. о с т а н о в и т е с ь Я обернулась и испуганно припустила быстрее. Он бежал и мало того догонял меня. Так нечестно. Вот вообще нечестно. Я двенадцатый круг бегу, точнее ковыляю, а он только первый. И вообще у нас неравные весовые категории. Я ускорилась как могла, двигаясь вперед на пределе возможностей. Ведьмы тоже бежали, правда, помедленнее, и наблюдали, как темный Макс стиснув зубы догоняет нерадивую адептку. С молчаливым ужасом и выражением невмешательства на лицах наблюдали. Лортиан, пожалейте себя, нам еще пять кругов бежать. Обернувшись, выкрикнула я. Один, прорычал он в ответ. Расстояние между нами стремительно сокращалось. Нет, что вы пять, а возможно даже шесть. Кажется, я сбилась со счету в самом начале. Стой, ведьма! Раздалось совсем рядом. Ага, сейчас. о х догнал! Выдохнул он за локоть, рванув меня к себе. Ааа! Неловко взмахнула я руками, теряя равновесие. Уставшие ноги подкосились, и я свалилась прямо на мага, увлекая его за собой. А дальше мы покатились уже вместе. Так что я там говорил? Нависнув сверху, тяжело дыша, спросил он. Я вжала спиной в землю, пытаясь о в л а д а т ь собственным дыханием. Ничего особенного. Жалко, пропищала я. Он сверлил меня взглядом, как будто видел насквозь. Что? Требовательно наклонился еще ближе. Вы все равно бредили. б е с силно ь уперлась я б е и м и руками в его грудь. А вы, солнышко, решили мне поугрожать? Нет, честно глядя в пугающие и притягательно темные глаза ответила я. Только позлить. Вы когда злой такой? н а смехаетесь. Понял он. И не думала. в е д ь м а з л о в р е д н а я А что вам встречались другие? Не в и н н о моргнула я. Остальные не доставляли мне столько проблем. И болтали не в пример меньше. А может вы с меня уже с л е з е т е попросила я. На нас смотрят. На меня всегда смотрят. Я уже привык. На нас подозрительно смотрят. А это уже совсем другое дело. Стесняетесь, значит? А как же поделиться с общественностью? Лорд Тиан, что вам от меня надо? Вы р а с к а я л и с ь в шантаже? Конечно. Облегченно выдохнула я. Врете. Его губы тронула улыбка. Я все осознала. Я больше никогда не буду. Нет, а сам-то хорош. Разве это не у г р о з а Говорить вам правду. У вас чувство самосохранения есть? Сокрушенно вздохнул он. Оно не подсказывает вам, что издеваться над собственным деканом несколько неосмотрительно. А декану значит можно издеваться над маленькой слабой адепткой. которая ночь не спала из-за чего-то бормотания. в с х л и п н у л а я. Черт, кажется, переиграла. Вы изрядно храпели, дорогая. б е с о в е с т о выдал этот, этот. п о к л е п Возмутилась я, разом растеряв все с трудом выдавленные слезы. Вранье. Ну ладно, сопели вы тоже весьма миленько. С усмешкой согласился он. А Ну с л е з ь т е с меня. з а ё р з а л а я надежно придавленная мужским телом. Нет у вас ни стыда, ни совести, и даже элементарной благодарности не имеется. Неужели это за него я переживала всю ночь? Нашла за кого волноваться? Наглый, самодовольный, темный маг. Ненавижу таких. Еще как имеется, Селина. Посерьезнел он вдруг, скользнув взглядом по лицу. Но простого спасибо тут недостаточно. А что-то достойное вашей мужественности. Я еще не придумал. Освободить от занятий. Тут же оживилась я, пытаясь скрыть смущение. Прекратите мучить пробежками. Извините, но такого удовольствия я отказаться не в силах. Усмехнулся он, ловко поднялся сам и протянул мне руку. Так, что я говорил вам ночью? Обжег мое ухо шопот, едва ноги о б р е л и опору. Ничего. Понятливо ответила я, поежившись от его горячего дыхания. Абсолютно, совершенно. Надо же, какая покладистая, аж подозрительно. Восхитился насмешливо магистр. Так сколько там кругов осталось? Шесть. Я к а т и л а его гневным взглядом. Шесть – это только вашей компании. Он снова протянул мне руку. Побежали. Псих. Но вдвоем бежать было как-то справедливее, что ли, и веселее. Да и вообще вся группа взбодрилась. Пример он такой заразительный. К тому же я впервые ощутила себя с ним на равных, и к тому же ни за что бы не призналась даже под пытками, что снижало темп намеренно, не столько для себя, сколько для измученного и излишне х о р о х о р и щ е г о с я темного, чтобы его г о р г о н ы с о ж р а л и С мори мы пересеклись по пути на нудную лекцию о теории построения магических атак. Читал их сухонький и древненький темный маг, который только теорию и мог нам дать. Хоть тут высплюсь. И что? Позаботился о своем психе, поинтересовалась у ленивого бредущего к зданию академии к р о м а н т а А ты о своем? Не остался он в долгу? Мори, я понизила голос до шепота. Ему вчера так плохо было, думала, помрет. Это что за такая запоздалая реакция? Еле вытащила. Он задумался. На самом деле сам парень выглядел тоже п о т р ё п а н н ы м Ритуал выкачал много сил у всех. но глаза его возбужденно блестели гордостью. Портал, произнес он наконец. Наверняка заготовку изготавливал он сам, но чтобы проложить нужный маршрут, мало заготовленной там энергии. Вот он и отхлебнул от хозяина. Он не мог не знать. Вот зараза! Пробормотала я и продолжила жаловаться. Сам вчера чуть мирно не последовал за перерожденным, а сегодня уже пыжится изо всех сил, что здоров как бык. Он даже бегал с нами, представляешь? Он же мужчина. Укоризненно протянул парень, словно это хоть что-то могло объяснить. А вот Сонор сегодня на пары не пришел, заперся в доме. Никогда не думала, что скажу это про него, но, ну хоть этот нормальный. Из окна летят полные бутылки коньяка и лютая брань. А кое кто поговаривает, что он не может вспомнить собственного имени. б а л д а испуганно прошепела я. Я сказала только губы намазать. Ты сколько в него влил? Где б у т ы л е к Как сказала, так и сделал. о б и д е л с я парень и достал из-за пазухи драгоценный состав. Это, видимо, удар а по голове, так сказался. Ну ничего, у него черепушка крепкая. Скоро в себя придет. Мы р а з б р е л и с ь по разным аудиториям, а я все сокрушалась по поводу лордатиана. То магию тратит, когда не следует, то силу не рассчитывает. Умудрился же приложить так чужого декана. С одной стороны это хорошо, а с другой вдруг вызовет лишние подозрения. Вот ведь засранец! Как он там? Мышцы болели, когда я шла в сторону своей общаги пешком, потому что метлу я выгнала еще вчера, когда мы с Мори объявили охоту на некроманта и его мистическое зеркало, как будто целую жизнь назад. Отвратительного вечера раздался звонкий голосок в шаге от меня. Гадкого! Брякнула я з а п о з д а л а вспомнив, что так обычно приветствуют в царстве змей. Совсем расклеилась. Но Нелли ничего не заметила, пристроилась рядом, взяла подлокоток. Не хочешь поучаствовать в одном интересном эксперименте? Загадочным тоном предложила она. В качестве подопытного не могу. д е к а н запретил. в л о л т о з в а л а с ь я. Я видела сегодня твое зелье в действии, Павлу. Уточнила ведьма, когда у меня при мысли о Рентане в ужасе округлились глаза. Превосходно. Мне как раз нужна помощница, проворная и сообразительная. К тому же ты намного меньше болтаешь, чем я. Я вскинула на нее заинтересованный взгляд. Это основной критерий при выборе кандидата? Нет, конечно, фыркнула она, наморщив носик. Но именно благодаря тебе у меня есть необходимые ингредиенты, и я полагаю. Ты их чаще испытывала на практике, чем я, верно? Улыбнувшись, я кивнула. У меня дома они не были такой редкостью, как здесь. Тогда приглашаю к себе в гости, радостно объявила преподавательница. Любопытство сгубило множество живых существ. Я тоже не устояла и уже через некоторое время задумчиво разглядывала каменную статую девушки, п р и п р я т а н н у ю в кладовке Василиска в е д ь м и н с к о г о семейства. Муж или дочка? Вежливо осведомилась я о причине такого сомнительного украшения жилища. Брат мужа. Отмахнулась она, перехватывая статую в районе плеч. Помоги дотащить э т о к а м е н ю к у до кухни. Да не урони н е нароком. Расколется. Если брат мужа, то пусть у себя держит этот памятник. Пробормотала я, подхватывая каменную девушку за ноги. Так я еле уговорила Арына ее из родового и м е н и Василиска выкрасть. Возмутилась она. Год уговаривала. Возможно, мужа быстрее было бы, прищурилась я. Ага, быстрее. Элен до сих пор считает, что я занимаюсь фигней. Ой, то есть нерационально трачу свое время и финансы. Это лорд Тиану нас авантюрист, в любые приключения с головой нырнуть может. И то кривился от моих идей. Авантюрист? Вот так оказывается можно вежливо о б о з в а т ь ненормального. Он поразительно для мужчины легок на подъем. А с его изобретательностью и богатой фантазией при желании может превратить жизнь в праздник, уверенно заявила она. А для адептов, вот, мрачно согласилась я, так и не простив ему утреннего надругательства над уставшим организмом. Надеюсь, его собственный организм тоже обиделся. Физические перегрузки? понимающе спросила ведьма. Я угрюмо кивнула. Так специализация ваш обязывает, покачала она головой и философски добавила. Собственно, быстро бегать при любом роде деятельности не помешает. Ага, убегать, точнее. А это что? Я кивком указала на статую, которую мы как раз установили посреди кухни. Бегала медленно. Анели критично взглянула на каменевшую девушку. Не затем бегала. Вынесла она вердикт. И что мы с ней будем делать? Оживлять. Лаконично ответила, видимо. «А Разве у вас не водится оживляющее зелье для устранения последствий любопытства одной маленькой в а с е л и с о ч к и п р о в о к а ц и о н н о улыбнулась я. Или нужно пополнить запасы? Понимаешь? Преподавательница вздохнула и, выдвинув стул, тяжело опустилась на него. К магии собственных детей гораздо проще подобрать ключик, чем колдовству совершенно постороннего мужчины. А эта девушка так вам дорога? Что? д да о п л е в а л а я на нее, но мужа люблю, а он по брату скучает, который по ее вине пропал. Так вот, я тешу себя надеждой, что она может помочь в его поисках, ну хоть подскажет, в какую сторону он направился. Может, вам в таком серьезном деле другого преподавателя попросить? Вот, например, нашу Индиру. Издеваешься? – перебила меня ведьма. Это девушка, первая невеста ш и а р а д и с а т т а Да, Индира, если узнает, то не оживит, а расколотит ее к чертям собачим. ь Да. Теперь по-настоящему заинтересовалась я. Ну, дядюшка, любопытно глянуть на его первую любовь и конкурентку Индиры. Приступим? Спустя несколько часов ожесточенных споров и испорченных ингредиентов нам наконец удалось оживить каменную ведьму. Правда, не всю. Эйвил, Эйвил. Бешено вращая глазами, прокричала ожившая голова на каменном теле. Так память присутствует. Деловито записала себе в блокнот преподавательница. з л а в а м Вежливо поприветствовала Анелия, когда девушка наконец-то заметила нас и замолчала, раскрыв рот. У ожившей были темнорусые локоны, пухлые губы и голубые глаза под пышными ресницами. Но это миловидное личико противно скривилось. Когда голова опустила взгляд и обнаружила свое каменное тело, вы, вы две, сейчас же расколдуйте меня! – скричала она, дергая головой то в одну, то в другую сторону. Ой, оторвется еще! Аннелла взглянула на бутылек с получившимся рабочим зельем и проворно спрятала его за спину. Что смотрите, розявы? Гневно возмущалась ведьма. Я знаю, у вас есть зелье. Освободите меня из этого каменного плена! Мы переглянулись и не шелохнулись в ее сторону. Мне кажется, каменное платье ей очень к лицу. Мы же н и х в а с порошок сотрет, когда узнает, сколько вы телитесь, кричала она. А он узнает, я позабочусь. Эйвил, я здесь. Она обвела взглядом ведьминскую кухню и осеклась. А где это я? Вы меня похитили? Вы ответите. А вы не помните, кто вас превратил в камень? Невина поинтересовалась Анели. Он по ошибке. Эйвил как раз хотел сказать мне что-то очень важное и снял очки. о х представляю, как он переживает. Вы не подскажете, где именно он может переживать? Что-то никто его найти не может. Демонстративно вздохнув, спросила ведьма. А давно никто не может найти? Серьезно, вдруг спросила статуя. Мы угрюмо кивнули. Еще как давно. Ох, но ведь опять в болото с в о и попёрся. Как он мог в такой момент вот так вот меня оставить? В болото? переспросила я. Это что понадобилось в е с е л и с к у в царстве змей, причём самой глухой его части? в е л и к и е болото, подтвердила она. У него как паршивое настроение, так он туда отправляется. Подумать, а там изгинуть недолго. И работаете ему там хорошо, никто не мешает. Сникнув, продолжила девушка. Нет, ну как он мог? Вот вернется. Так, что с т о и т е глазами, х л о п а е т е Я не хочу быть закованной в камень вечность. У нас на все тело зелье не хватит. Хладнокровно заявила а н е л и я Значит, в а р и т е еще, потребовала та, которой бы еще и язык укоротить не помешало. Лениво как-то. Поморщилась ведьма. Что? Что? Да я, да я вам. А дальше полилась гнусная брань и бессильное верещание. Видимо, годы молчания сказались не на пользу. Нам угрожали, потом извинялись, потом умоляли, а потом нам это надоело. Отвернись. Серьезным видом приказала мне Анелия. Да ладно, я с удовольствием посмотрю, как ты ей в глаз врежешь. Отвернись, отвернись. спокойно повторила преподавательница, с которой мы как-то незаметно и легко перешли на ты. Я спорить не стала, уткнулась носом в стену. Аля, доченька, забеги к мамочке. п р и т о р н о ласковым тоном позвала вероломная ведьма. По коридору раздался топот маленьких ножек, а следом восторженно: Ух ты, вешалка моргает! Какая я тебе вешалка! заверещала недоожившая статуя. Мама, она ругается. Обиженно заявила девочка. Можешь посмотреть на нее без очков? Милостиво разрешила заботливая мама. О, -о, О, да уж, не часто ребенку разрешают подобное развлечение. Ух, и утомительно это дело, статую перетаскивать с места на место. Но все неудобства компенсировались вкусным ужином и разговорами с повеселевшей Анеллией. Разговор ничего не дал. Сокрушенно проговорила я, не разделяя ее радости. Еще как дал. Весь мир или его участок, пусть и весьма глухой, это две большие разницы, когда ищешь родного. Элен обрадуется и этому. Спасибо, Сели. Как насчет зачета автоматом? Провокационно поинтересовалась я. Обойдешься. Очаровательно улыбнулась мне в ответ. Чувствую, практически занятия с тобой будут познавательными. Мы обе п о н и м а ю щ е рассмеялись. Никогда не откажусь от занятий по з е л ь е в аренью с этой ведьмой.